Глава девятая. Первое дело. Прошел лишь месяц после прощания хули с возлюбленным, но за этот месяц многое переменилось. Живодер Педро Хуан де Борико женился на сеньоре Магдалене и, покинув вместе с супругой селение Сан-Хуан де Гуаве, поселился в городе Санто-Доминго, надеясь при первом удобном случае отплыть в Новую Испанию. Хулию сеньора Магдалена, разумеется, взяла с собой. В то же время из округи исчезли многие охотники. Никто не сомневался, что они примкнули к пиратам. Это известие, облетевшие весь остров, встревожило испанские власти в антильских владениях, и они немедленно отправили донесение в столицу Испании, сообщая, что грозный пират Джон Морган замышляет какие-то серьезные действия против испанской короны. Однажды в водах, омывающих южное побережье Кубы, на самом горизонте появился едва заметный парус. Постепенно ускоряя свой бег, он стал приближаться к острову. Вдруг за ним показался второй, затем третий, четвертый парус, пока не набралось их целых двенадцать, и все они, подобно стае белых цапель, летящих над морской гладью, стремительно понеслись к берегу. Когда суда были уже совсем близко, Резкий крик лоцмана, замерявшего глубину, возвестил, что можно отдать якоря, и передовой корабль, словно конь, почувствовавший узду, вздрогнул и замедлил ход. Раздался скрежет цепей, послышалась дудка боцмана, потом удар якоря о воду, и корабль закачался на волнах. Остальные суда повторили тот же маневр, и вскоре вся флотилия встала на якоре в виду острова. На шканцах первого корабля можно было увидеть человека, который с равнодушным, даже пренебрежительным видом наблюдал за всеми передвижениями. Едва суда стали на якорь, человек этот отдал приказ, и в тот же миг на грот мачте взвелись флаг и вымпел. Остальные суда немедля спустили на воду шлюпки, бросили трапы, по ним сошли капитаны, и шлюпки понеслись на веслах к флагманскому кораблю. Все они подошли почти одновременно. Капитаны поднялись на борт, а шлюпки, окружив корабль, остались их ждать. Человек, подавший сигнал, был Джон Морган, адмирал пиратской флотилии. Он призвал к себе капитанов, чтобы держать с ними первый военный совет, как было обещано при встрече на Испаньоле. День стоял ясный. Свежий бриз поднял играл флагом и вымпелом на мачте адмиральского корабля, на палубе пираты держали совет, подобно генералам армии, собравшимся в лагере перед битвой. «Испанская эскадра, — начал Морган, — должна прибыть на днях к острову Испаньола. Ее назначение — охрана груженных золотом судов и барж, которые отправляет за океан вице-король Новой Испании». Мы встанем в виду испанской эскадры и постараемся использовать любой удобный случай, чтобы завладеть каким-нибудь кораблем, но только не вступая в бой. Если судьба нам поможет, отлично. Если же нет, то выждав, пока испанцы направятся к берегам Юкатана или в Веракрус, мы нападем на Панаму или на Картахену, а там посмотрим. Согласны? «Да», — ответили пираты. Однако этот план потребует изменения существующего нас порядка. Наша флотилия будет разделена на две части. Одна двинется впереди испанских кораблей, отвлекая их внимание. Вторая, командование над ней приму я сам, пойдет на захват острова Санта-Каталина. Там будет наш главный оплот. Оттуда мы сможем вести наступление на города и порты Большой Земли. Капитаны молча выразили согласие. «Броделе», — позвал Морган, — поднялся один из капитанов, человек необыкновенно высокого роста. «Я назначаю тебя», — сказал Морган, — «вице-адмиралом и начальником второй флотилии. Отбери себе нужные корабли, действуй так, как было сказано, и по выполнении Возвращайся на остров Санта-Каталина. К тому времени он будет наш». На корабле Моргана, словно дожидаясь дальнейших приказаний, остался только итальянец, который отозвался на имя Бордели и так просто был назначен вице-адмиралом. «Слушай меня внимательно», — обратился к нему Морган. «Твоя задача заключается не только в том, чтобы отвлечь внимание противника. Ты должен, кроме того, разведать количество и подготовку его людей, его вооружение, запасы продовольствия и если удастся, то его намерения, а также характер и личные качества адмирала. «Слушаюсь», — отвечал Бродели. «И вот как следует для этого действовать. Испанская эскадра остановится у берегов Испаньолы. Один из наших, самый отважный, самый сообразительный и надежный, должен высадиться на острове и добраться до порта, в котором будет стоять эскадра». Там он разведает все, что сможет. Потом ему следует попасть на службу к испанскому адмиралу. Пусть служит усердно и постарается войти к нему в доверие, а затем, когда он раздобудет нужные сведения, пусть приложит все силы, чтобы снова соединиться с тобой или со мной, это уж безразлично. Но разве это возможно? Он должен попытаться. Если погибнет кого же его судьба. Если все выполнит, таков его долг. А кто же человек? Мне кажется, в нашей флотилии нет ни одного способного на такое дело. Просто ты еще не знаешь людей. Сейчас я приведу его. Оставив итальянца одного, Морган спустился в трюм и вскоре вернулся в сопровождение железной руки. — Вот он, — сказал адмирал. Бродели окинул испытующим взором необычное лицо мексиканца, который стоял перед ним, рассеянно глядя на волны, лизавшие борт корабля. «Он что-нибудь смыслит в морском деле?» «Стоит лучшего лоцмана!» «Следуйте за мной», — сказал Бродели, обращаясь к Антонио. Юноша молча пошел за итальянцем. Ступив на трап, он почувствовал, что кто-то взял его за плечо.